Мастурбация В настоящее время анонизм, как и многие другие пороки, перестал иметь оттенок аморальности, который имел ранее. Многие профессиональные врачи и психологи открыто рекомендуют анонизм в качестве терапии для снятия нервного напряжения. То есть данная практика, простительное в отрочестве, превратилась сегодня в привычку многих взрослых, которую они всячески оправдывают. В некоторых странах существуют курсы мастурбации, где этому учат, обосновывая кажущейся или воображаемой пользой. На самом деле это лишь оправдание вседозволенности и самопотакания, которые разрушают характер и волю. Мастурбация – символ нашего времени, когда люди упрямо пытаются сгладить понятие сексуального извращения называя любое, даже самое извращенное половое поведение личным предпочтением. Такое оправдание идет параллельно с потерей или подменой моральных ценностей. Словно снова действует темная сила, стремящаяся по какой-то причине извратить все человечество. Сейчас уже никого не удивляет, что взрослый человек регулярно занимается мастурбацией. Это считается не только естественным, но и полезным для здоровья. Мужчины чаще всего занимаются мастурбацией, чтобы освободиться от тревоги, а женщины бессознательно пытаются преодолеть зависть к пенису или зависть к мужской роли тем, что достигают полового возбуждения без участия мужчины. Многие женщины, открыто или тайно, желают именно этого – обходиться без мужчин и достигать самоудовлетворения. Имеет место также и бессознательное презрение к мужчинам. Высокая степень неопределенной тревоги у некоторых женщин заставляет их прибегать к мастурбации как к средству сбросить давление. Причем им приходится постоянно повторять эти манипуляции, поскольку тревога с каждым разом все увеличивается. Мастурбация стала такой же обычной, как чашка кофе, конфета или десерт с точки зрения медицины считается что данная привычка не наносит никакого вреда и ее рекомендуют как полезную для здоровья. Я не знаю каким образом этот порог перестал быть недостойной привычкой и превратился в нечто желаемое. На самом деле люди регулярно занимающиеся мастурбацией становятся замкнутыми печальными неприятными и забывчивыми у них портится характер и слабеет воля. В древности считалось, что порог мастурбации приводит к различным психическим расстройствам. Да и сейчас анонизм может быть частью клинической картины физического истощения и навязчивых идей. Мастурбация – симптом многих ментальных расстройств, например, психоза, и неважно, практикуется ли она отдельно или в совокупности с другими половыми извращениями. Как можно судить по биографиям половых извращенцев, мастурбация связана с инфантилизмом чувств, животным поведением, фетишизмом и эксгибиционизмом. Также тяга к ней проявляется в случаях сильного алкогольного опьянения и бреда при инфекционных заболеваниях. Мастурбация является симптомом начала шизофрении, сопутствует патологическим настроениям, связана с застенчивостью, аутизмом и задержкой ментального развития. Кроме того, часто встречается при идиотизме, причем может стать совершенно неудержимой. Наблюдается и при таких видах отставания в ментальном развитии, как слабоумие, присуще психостении, невротическим состоянием подавленной воли, маниакальным психозам и помешательству. Антуан Пород Словарь клинической и терапевтической психиатрии Я убежден, что мастурбация наносит вред мозгу, приводит к психическим расстройствам, эмоциональной нестабильности, ухудшению характера и ослаблению воли, нарциссической позиции. Мастурбация является сексуальным извращением аморального характера, который имеет священную природу. Это отражено в библейской притче о первородном грехе, когда Бог запретил Адаму и Еве есть плоды определенного дерева в райском саду. Считается, что они были изгнаны из Эдема, так как ослушались запреты. В притче кроется гораздо более глубокое значение, чем кажется. Истинный грех Адама и Евы состоял в том, что они потеряли уважение к сексу как к божественному дару и священному проявлению Создателя стали считать сексуальность средством удовлетворения своих похотливых желаний, а не божественным источником созидания. Интересны выводы Шандера Ференчи о различиях между анонизмом и нормальным коитусом. В книге «Секс и психоанализ» он пишет, «При помощи психоанализа устанавливалось, что у некоторых пациентов страх кастрации и мысли об инцесте приводят к психоневрозу. Когда им не удавалось воздерживаться от анонизма во время лечения или после него, на следующий день у них проявлялось типичное психическое и соматическое нарушение, которое мы назовем однодневной неврастении. Основными жалобами этих клиентов были ярко выраженное истощение, чувство свинцовой тяжести в ногах, бессонница или нарушение сна, болезненная чувствительность к свету и звукам, иногда даже физическая боль в глазах и ушах, нарушение пищеварения, парастезия в пояснице, тактильная гиперчувствительность. Наблюдались также эмоциональная раздражительность, мрачное настроение, склонность во всем видеть плохое, неспособность к концентрации или снижение, апросексия. Данные нарушения наблюдались до следующего полудня, затем они несколько снижались, и только к ночи наступало эмоциональное успокоение и полное восстановление физического состояния и интеллектуальных способностей. Я должен отметить, что эти симптомы не совпадали ни с какими другими психоневротическими симптомами и ни разу на последствии от мастурбации не удавалось повлиять с помощью психоанализа. Честность обязывает меня оставить психологические спекуляции и признать, что данные симптомы являлись физиологическими результатами анонизма. френчи также утверждал, что мастурбация может вызывать такие физиологические последствия, которые не наблюдаются при нормальном коитусе. Когда мужчина имеет половые отношения с женщиной, полностью его удовлетворяющей, то после полового акта он чувствует прилив энергии, ему удается восстановить силы в течение непродолжительного сна и на следующий день он удивительно эффективен. И наоборот, после анонизма у мужчин наблюдалась однодневная неврастения с такими симптомами, как резь в глазах от света, тяжесть в ногах, раздражительность, кожная гиперэстезия и повышенная чувствительность к щекотке. По мнению автора, мастурбационный невроз может стать хроническим или состоять из однодневных анонистических неврастений очевидно что нервные процессы при коитусе и мастурбации физиологически являются совершенно различными как указывал ферренчи разница между нормальным коитусом и анонизмом состоит в том что нормальный коитус является источником энергии и приводит к удовлетворению в то время как анонизм это вазомоторная сенсорная и психическая сверхстимуляция которое длится еще какое-то время после совершенного действия и сопровождается истощением, чувством печали, тревоги, одиночества. Мастурбация противоречит природе, потому что однополярность не способна ничего зародить. Плодотворной является только биполярность. В природе все, от атома до самых сложных структур, имеет два полюса. В биполярности состоит созидающая сила. Ни самец, ни самка в отдельности не способны к зарождению, и это следует понимать не только в смысле рождения детей, но и в смысле личных творческих способностей. Ананист добровольно отстраняется от противоположного полюса или пола, то есть удаляется от природы, а это значительно уменьшает его способность к созиданию затрудняет реализацию личных проектов, вызывает разнообразные психические отклонения, препятствует ментальной концентрации, приводит к одиночеству, несчастьям, мешает отношениям с противоположным полом, ослабляет характер и волю, а мужчина, к тому же, теряет свою верильность, мужественность. Нормальные половые отношения между мужчиной и женщиной подобны взаимодействию двух магнитов, сила которых увеличивается при объединении, что и приводит к эротическому наслаждению. Женщина, как отрицательный полюс, а мужчина как положительный, объединяются в коитусе в энергетическом взаимодействии. Они отдают и получают, обмениваясь магнетизмом своих тел, обновляя клетки и жизненные силы. При анонизме происходит отклонение от нормы, так как в нормальной схеме жизни нет однополярности. В природе все двойственно и биполярно. Сексуальное влечение сходно с притяжением двух магнитов, а основным импульсом сексуальной активности являются инстинкты выживания, то есть воспроизводства. В сексе заложена сила создания новой жизни. Он представляет собой священную божественную способность. Считается, что коитус приводит к созиданию лишь в случае зачатия ребенка, Но что происходит, если он не закончился оплодотворением яйцеклетки? На первый взгляд ничего, просто семя попадает в неплодородную почву и зачатия не происходит. Но это утверждение ошибочно, так как жизнь полярна и у всего есть два полюса. Масса и энергия не могут быть отделены друг от друга, поскольку они неразрывно связаны. Это означает, что все функции тела имеют энергетического двойника что с древних времен было подтверждено акупунктурой. Когда на физическом уровне семя теряется, это вовсе не означает, будто так же бесследно исчезает и его энергетический двойник. Половой акт на энергетическом уровне эквивалентен физическому, телесному. Это означает, что существует сексуальность энергетическая, полярная противоположность физической, и именно она является истинным источником влечения между полами. Хотя наука не признает и не доказала наличие энергетической сексуальности, это не значит, что она не существует. Зачастую гордость ученых отдаляет нас от источников истины, когда они высокомерно считают устаревшим то, во что верили лишь в древности. Это верно в отношении некоторых взглядов, например, Земля плоская и планеты вращаются вокруг нее. Но в каких-то областях древняя мудрость может многому нас научить, например, дать знания о животном магнетизме или просто о магнетизме. В 17 веке немецкий врач Франц Месмер начал лечить некоторые болезни при помощи постоянных магнитов. Затем он открыл, что человеческое тело также является накопителем магнетизма и что людей можно лечить руками без контакта. Отсюда родилась теория о животном магнетизме. После большого успеха в Париже Королевская комиссия отвергла его доктрину и Мессмер, вернувшись в Германию, умер в забвении. Сейчас, нравится это ученым или нет, Нетрадиционная медицина с успехом излечивает многие заболевания с помощью магнитов или аппаратов, излучающих магнитные импульсы. Вероятно, в будущем в медицине будет использоваться облучение больных органов магнитной энергии для восстановления нарушенного порядка в энергетических полях тела. Гарольд Сакстенбур приводит множество доказательств того, что материя структурируется в соответствии с излучениями электрических полей, влияющих на человека, растения и животных. В своей работе он показывает, как при помощи вольтметра обнаружить болезни, находящиеся в начальном или инкубационном периоде. Он также считает, что весь космос наполнен разумными электрическими полями, составляющими эталоны или слепки, вокруг которых организуются атомы и вся структура материи и что болезнь есть нарушение потенциалов этих полей, названных им L-филдс, жизненные поля. Сакстенбур писал, электродинамические поля невидимы и неосязаемы Большинство людей знают, что когда к железным опилкам подносят магнит, они упорядочиваются в направлении силовых линий. Нечто подобное, но более сложное, происходит в человеческом теле. Молекулы и клетки тела постоянно распадаются и создаются из нового материала, полученного из пищи. Современные исследования показали, что вещества нашего тела и мозга обновляются намного чаще, чем считалось. Например, все протеины заменяются полностью каждые 6 месяцев, а в некоторых органах, например в печени, обновление происходит еще чаще. Когда мы встречаем друга, которого не видели полгода, в его лице не сохранилось ни одной прежней молекулы. Но благодаря жизненным полям новые молекулы приняли ту же форму, поэтому мы узнаем человека. Пока не было доказано существование жизненных полей, биологи не могли объяснить, почему форма нашего тела остается неизменной в процессе постоянного обмена веществ и обновления клеток. Сейчас данная загадка разрешена. Электродинамические поля тела являются словно матрицей, по которой формируется любой материал, попадающий в нее. Жизненные поля определяют при помощи вольтметра, измеряя напряжение в различных зонах специальными электродами. Жизненные поля можно обнаружить по разности напряжения между двумя точками на поверхности любого живого объекта или рядом с ним. У человека жизненные поля можно измерить, поместив один электрод на лбу, а другой на груди или ладони. Указательный палец нужно опустить в солевой раствор, присоединенный к специальному вольтметру с вакуумной трубкой, поскольку обычный вольтметр не показывает отклонение стрелки. Для этого потребовалась бы вся энергия жизненных полей человека. В предисловии к своей книге Бур пишет: «Во вселенной, в которой мы живем, из которой мы неразрывно связаны, царит закон и порядок. В ней нет ни случайности, ни хаоса. Порядок в ней организован и поддерживается электродинамическим полем, которое определяет положение и движение всех заряженных частиц». В течение почти полувека эта теория подвергалась строгой и методичной проверке, но противоречий обнаружено не было. Опыты Бурра доказывают, что наличие электрического поля свидетельствует о том, что система жива. Вспомним природу электромагнетизма. Магнитные явления вызваны электрическими токами и при движении двух электрических зарядов между ними возникает магнитная сила. В этом можно увидеть сходство теорий жизненных полей и так называемого животного магнетизма. Электромагнитные поля мужчины и женщины гармонично дополняют друг друга и вследствие эротического притяжения между ними во время коитуса и оргазма наполняют их жизненными силами. Думаю, жизненные поля анониста нарушены и беспорядочны, поскольку он занимается стимуляцией в одиночку, без взаимодополнения со стороны противоположного пола. Распад, беспорядок и упадок жизненных полей могут сильно ослабить тело, что легко проверить всем желающим. Нормальный коитус происходит между мужчиной, имеющим положительный полюс, и женщиной, имеющей отрицательный полюс, между сперматозоидом и яйцеклеткой, и обычно заканчивается оргазмом моментом, когда семя проникает в женщину. Если женщина находится в периоде возможного зачатия, такой коитус приведет к беременности. Очень небольшое число коитусов заканчивается рождением ребенка, остальные считаются неплодородными. Однако я утверждаю, что человек по своей сущности является созидателем и не бывает неплодородных коитусов поскольку существуют энергетические двойники семени мужчины и матки женщины. Каждый половой акт приводит к зарождению, хотя его плоды не всегда видны, например, в случае появления нефизического ребенка. Я уверен, что магнитно-сексуальные излучения мужчины и женщины всегда приводят к рождению детей во время коитуса. Этот ребенок – сгусток магнитной энергии, с определенным уровнем сознания, соответствующим уровню сознания родителей, который живет через них. Тем, кто верит лишь в то, что можно увидеть или потрогать, напомню, видимая материя составляет одну миллиардную часть Вселенной, соотношение между квантами энергии, фотонами, и частицами массы, нуклонами, приблизительно один миллиард к одному. Отсюда следует, что подавляющая часть жизни Вселенной соответствует невидимой энергии. Поэтому абсурдно думать, будто единственным следствием коитуса будет зарождение физического ребенка. Логичнее считать, что каждый половой акт приводит к рождению энергетического ребенка. Энергии, которая сначала существовала в отце и матери, а во время оргазма спроецировалась вовне став независимой новой формой жизни неизвестной науки. Назовем ее магнетический след человека. Это энергия, которая, отделившись от своих создателей, продолжает существование в качестве некоего энергетического зародыша, связанного с родителями энергетической пуповиной, через которую он питается, чтобы выжить. Если половой акт приводит к зачатию, эта энергия поглощается физическим плодом. Мастурбация всегда бесплодна и представляет собой отклонение в природе, поскольку человек совершает коитус в одиночестве, используя данную создателем жизненную энергию на порочную стимуляцию чувственной похоти, лишенной любви, романтики и взаимоотношений с партнером. Другими словами, Возвышенность созидающего акта сводится к мануальной или механической стимуляции собственных органов. Слово «мастурбация» происходит от латинских слов «манус» – «рука» и stuprare бесчестить, осквернять, позорить. Человек, занимающийся мастурбацией, оскверняет свое тело. Если в отрочестве это зло почти неизбежно, то в зрелом возрасте оно превращается в порог. Мастурбация не является нормальной половой активностью, она всегда была, есть и будет пороком. Вспомним, что означает слово «порок». Словарь Испанской Королевской Академии объясняет слово «порочить» как «наносить вред», «извращать» физически или морально. «Извращать» означает «разлагать», «вредить», «гноить», «портить». Порок анониста состоит в сладострастной самостимуляции, и является извращением нормального коитуса. Защитники этого порока рационализируют и придумывают разные оправдания, часто сами не подозревая, что истинные причины состоят в другом. Некоторые считают мастурбацию полезной для здоровья и даже пытаются придать ей какое-то мистическое значение, вместо того, чтобы признать реальность. Таким образом, то, что должно быть выражением любви, принижается и загрязняется, превращаясь в акт, дающий полную свободу животному началу. Любое моральное и духовное совершенствование основывается на сублимации либидо. Мастурбация противоположна сублимации, а значит, представляет собой моральную и духовную деградацию, которая свойственна человечеству нашей эпохи. Важно также принимать во внимание, что со временем анонимст становится эгоистичным и антисоциальным, уходит в себя, избегая здорового контакта с противоположным полом, а иногда и со всеми людьми. Нормальные любовные отношения между мужчиной и женщиной всегда требуют усилий и работы, поскольку каждый из них неосознанно пытается приспособить партнера к собственным потребностям, а это рано или поздно вызывает трение и конфронтацию. Тем самым идет работа над недостатками, такими как эгоизм и нарциссизм, что позволяет в итоге создать гармоничный, счастливый и уравновешенный союз. Для этого необходимо иметь характер, волю, терпимость, щедрость и умение чувствовать. Анонист избегает такой работы и усилий. Он хочет достичь немедленного генитального удовлетворения и он лишает себя красоты, гармонии, духовного удовлетворения и всей глубины отношений с противоположным полом. Конечно, отношения с партнером – это испытание, но благодаря ему мы можем выявить свои недостатки и постепенно исправлять их. Тот, кто, став взрослым, не способен прекратить заниматься анонизм, останавливается на этапе инфантилизма, не достигает зрелости, И лишает себя счастья, полноты мира ощущений и хороших отношений с партнером. У анониста нет партнера. Он бесполезно растрачивает свою созидающую силу и телесный магнетизм, делая невозможным его накопление, что приводит к негативным последствиям для здоровья и личного жизненного успеха. Извергнутое семя анониста с биологической и энергетической точки зрения не имеет ничего общего с семенем которое извергается при нормальном коитусе, и думаю, оно каким-то образом отмечено или загрязнено темной вселенской силой. Анонисты обычно не открытые и светлые люди, они темны и замкнуты. Если допустить, что тело человека представляет собой аккумулятор магнетизма, становится очевидным, что во время полового акта происходит обмен магнетизмом, когда оба партнера дают и получают. Думаю, животный магнетизм очень важен для жизни и телесного здоровья, а жизненная энергия всегда основана на жизненной силе клеток. Когда ферренчи говорил, что мужчина ощущает прилив сил после полового контакта с женщиной, которая его полностью удовлетворила, он имел в виду наполнение жизненной силой магнетического потенциала вследствие взаимообмена магнетизмом. То же самое касается и женщины. Ананист, напротив, только отдает, ничего не получая взамен. Во время оргазма у него происходит мощный разряд электромагнитного потенциала, который уходит в землю, что объясняет ту крайнюю слабость, которую он все время испытывает. Думаю, постоянный низкий уровень электромагнитного потенциала анониста делает его тело восприимчивым к различным физиологическим расстройствам, в том числе к потере способности к концентрации и снижению иммунитета. Вероятно, головной мозг также оказывается затронутым, поскольку спинной мозг является магнитом, один полюс которого находится в мозге, а другой в половых органах. Нейроны, как и все другие клетки, питаются магнетизмом, который в данном случае поступает по спинномозговому каналу, обновляясь и восполняясь, посредством сексуального контакта с противоположным полом. Нормальный коитус питает и стимулирует мозг, чего не происходит в случае мастурбации, когда спинномозговой магнетизм через половые органы только опустошается, поэтому нарушается питание и жизнеобеспечение нейронов. Доктор Пол Лемуаль говорит, что для здорового полового акта необходимо достичь тройной зрелости генитальный, психосексуальный и эмоциональный. Он пишет, сексуальная зрелость обычно достигается в конце периода полового созревания, когда полностью сформировались половые органы. Она позволяет иметь полноценные сексуальные отношения и, как следствие, воспроизводить потомство. Психосексуальная зрелость – это гетеросексуальный эротизм, особенно у юношей, когда у них проявляется избирательность по отношению к девушкам. Зрелость в любви характеризуется способностью к самопожертвованию и полной самоотдаче. Другими словами, любящий признает партнера человеком в полном смысле этого слова. Половой акт, при котором не выполняются эти три требования, является сексуально и морально ненормальным. Ценность половому акту придает не сексуальная зрелость и невлечение влечение между мужчиной и женщиной, это существует и у животных, а зрелость в любви, которая подразумевает способность действовать сознательно и нравственно. Когда мужчина и женщина достигают зрелости в любви, их половой акт будет результатом способности любить и жертвовать собой. Люди, достигшие определенного уровня развития, не будут удовлетворены простым совокуплением без любви, так как оно приносит удовольствие, не имеющее ничего общего с глубокой радостью, которая содержит и удовольствие, данной тем, кто действительно любит друг друга. Как говорит доктор Муаль, именно зрелость в любви делает половой акт нормальным. Когда этот компонент отсутствует, коэтус людей ничем не отличается от коитуса животных. Я уже упоминал в предыдущей главе, что большинство детей являются плодами инстинктов, а не истинной любви. Несомненно, по своим человеческим качествам, ребенок, зачатый без истинной любви, отличается от появившегося в результате любви. К сожалению, наша эпоха не отличается изобилием людей, обладающих развитым и зрелым «я». Наоборот, Преобладают родители невротичные, слабые, инфантильные, потерпевшие неудачу на пути эволюции. Вероятно, именно любовь гармонизирует жизненные поля партнеров, вызывая глубокую радость, как и считал доктор Мааль. Анонист не обретет это высшее счастье, если не победит свой порог и не достигнет зрелости. Ученые не могут понять, что считать нормальным, а что нет им мешает стремительный упадок моральных ценностей. Это толкает человека к этической деградации, и то, что 50 лет назад считалось извращением, сейчас считается нормой. Когда человек хочет оправдать свои пороки, свою вину или преступление, он начинает манипулировать понятием нормы, провозглашая нормальным то, что на самом деле извращено. Логично, что все, кто ведет себя извращенно, рассматривают свое поведение как абсолютно нормальное. Если плохая привычка становится всеобщей, это не значит, что она должна считаться нормой. К сожалению, если какая-то крайне извращенная привычка затронет все человечество, она будет считаться нормальной, но, конечно же, не будет истинной нормой. Предположим, Весь человеческий род начнет считать мастурбацию идеальным видом коитуса, а семя станут собирать для зачатия в пробирке. Наступит момент, когда тех, кто осуществляет нормальный половой акт, будут преследовать и наказывать. И однажды все забудут, что такое нормальный половой акт. К счастью, пока этого еще не произошло, но в других областях жизни нечто подобное уже происходит. И вполне вероятно, что значительная часть того, что мы считаем нормальным, в действительности не является таковым, но извращено и порочно. Обычный человек, как я уже говорил, далек от того, чтобы считаться оптимально нормальным с точки зрения природы. Он не завершен, а незавершенное не является нормальным. Самые ценные качества, о которых только может мечтать человеческая раса, находятся в латентном состоянии их можно активизировать лишь путем истинной индивидуальной эволюции. с эмоциональной точки зрения мастурбировать значит закрыться в себе для эгоистического наслаждения отказаться от сопереживания и потерять интерес к ближнему, что является большим препятствием для правильного развития я Духовное развитие несовместимо с мастурбацией и другими пороками, поскольку подразумевает закалку характера и воли, а это невозможно, когда человек порабощен страстями. Анонист не способен на любовь до тех пор, пока не достигнет эмоциональной и духовной зрелости, поскольку любовь – это сочетание самопожертвования, добродетели и высшего сознания. Порок мастурбации можно преодолеть путем воспитания воли и установления нормальных любовных отношений с партнером противоположного пола. Для этого также требуется победить свой эгоизм и научиться отдавать себя, быть эмоционально преданным в отношениях в паре.